Глава четвертая. Это же время – особняк графского рода Анисимовых. Раскрасневшаяся, довольно улыбающаяся графиня Наталья Петровна Пожарская расслабленно села за изящный стол. Поправив отвороты белоснежного махрового халата, рыжеволосая красавица откинулась на спинку роскошного темно-зеленого кожаного дивана, подмигнула сидящей напротив подруги детства. «Хорошо-то как! Даже на сердце полегчало!» Выдохнула она искренне. Девушка в розовом махровом халате и тюрбане из полотенца поиграла со значением бровями, наполнила большие обливные кружки ароматным травяным чаем, одну из них пододвинула Наташе, а затем, явно повторяя чьи-то слова, изрекла. «Настоящая русская баня лечит не только тело, но и душу». И легонько укорила. «А ты не хотела сегодня приезжать?» «Да дуэль это завтра», — лениво ответила Наталья, поморщившись, пояснила. «Мне-то наплевать, а мать с ума от беспокойства сходит». Даже к тебе еле отпустила. И ведь в курсе же, что ты на пару дней всего приехала. Благо отец адекватный убедил. Она усмехнулась и отпила восхитительный напиток. Да, протянула хозяйка дома. «Матушку твою понять можно. Все же с двойной звездой поединок — это не шутки». Поставив локти на стол, она переплела пальцы в замок и, помолчав, тревожно уточнила. «А ты совсем не боишься?» «Я как узнала, с кем у тебя дуэль...» Ее голос понизился до шепота, Чуть от страха не описалась. Обняв ладонями кружку, Наталья несколько секунд смотрела на напиток, а после с ненавистью скинула голову. «Да чего там бояться?» Заметив на лице подруги изумление, тяжело вздохнула и призналась. «Оль, я и сама поначалу жутко трусила, как услышала, что метельская двойная звезда, аж коленки затряслись». Красавица зло прищурилась, передёрнула плечами, словно скидывала из себя что-то гадкое. Хорошо, дядюшка, наследник главы рода, приехал, все объяснил да по полочкам разложил. Прямо стыдно стало за свой страх. Она с досадой поджала губы. Решительно отодвинув в сторону вазочку с вареньем, девятнадцатилетняя графиня Ольга Андреевна Анисимова облокотилась на стол в ожидании объяснений. «Это», — красноречиво хмыкнув, пожарская высокомерно задрала подбородок, «двойная звезда мне не соперник». И она принялась неторопливо пить чай, наслаждаясь шоком подруги. «Наташенька, не томи, а!» Не выдержав, попросила Олька. «Я же от любопытства умру». В очередной раз, отпив из кружки, Наталья небрежно ответила. «Наша метельская лишь племенная кобыла. Представляешь, у этой дуры и минимального контроля над силой нет. Артефакт на руке таскает». Она презрительно скривилась. «О!» Анисимова испуганно округлила глаза и встревоженно зашептала. «Артефакты же снимают перед поединками. Нельзя их на дуэль брать». ужас же что будет запросто все разнесет неумеха ваша наташ я боюсь за тебя девушка нервно прижала руки у груди ничего не будет отмахнулась рыжеволосая красавица это у вас в москве ректор строго следует традициям а наш наталья выразительно пошевелила бровями решил перестраховаться старик недавно проштрафился с метаморфом помнишь я рассказывала угу кивнула ольга так он теперь даже тени свои боится Усмехнулась Пожарская с сарказмом. Закинув ногу за ногу, она манерно подернула полы халата и спокойно пояснила. «Батюшки на почту уже прислали изменения в правилах проведения поединков в императорской южной школе. Там куча юридических пояснений, я и половину не разобрала». Она скривилась, как от лимона. «В общем, Метельской разрешено на дуэль надеть артефакт. Правда, мне подобная роскошь не дозволяется. но да я без костылей справлюсь», — добавила небрежно. «Но наличие артефактов на магическом поединке – прямое нарушение основного кодекса дуэлей», – ахнула Ольга и осторожно поинтересовалась. «Вы разве не будете выносить протест?» «Еще чего!» – пренебрежительно фыркнула Пожарская. «Наш наземцев хоть и трус, но не дурак. Он ведь не ей, а мне помог!» – видя непонимание собеседницы, хитро спросила. «Вот как думаешь, что делает артефакт Метельской?» Нахмурившись, юная графиня Анисимова несколько долгих мгновений сидела неподвижно. Неожиданно нахлопнула себя полбу и с досадой выпалила. «Он силу ее блокирует. И как до меня не дошло? Элементарно же!» Пожарская гордо вздёрнула подбородок, но вскоре нахмурилась и скрипнула зубами. «Я сама поняла, только когда к тебе ехала». Она нервно побарабанила пальцами по столешнице. «Метельская двойная звезда. Но по факту это ничтожество силой пользоваться не может». И кроме создания иллюзий, ничего не умеет. «С землей сравняешь шлюху!» Прошипела угрожающе. Уф!» Ольга подлила подруге свежего чая и покачала головой. «Наташ, а из-за чего дуэль-то? Спорить ты любишь, да? Но магическая дуэль, еще и в невере. это что-то новенькое!» Девушка озадаченно пожала плечами и через миг подозрительно осведомилась. «Только не говори, что из-за Росса. Не из-за него же?» «Отчасти!» С неохотой повинилась Наталья, а потом ее красивое лицо исказилось от ненависти. Эта тварь слишком много о себе возомнила. Учится без году недели, но все разговоры о ней одной. Какая смелая, красивая и умная юная глава рода Метельских. Владислава — эталон дворянки. Кривясь, кого-то спародировала Пожарская. Поморщилась и с отвращением выплюнула. Она же полное ничтожество, но мой братец от этой шлюхи без ума втюрился с первого взгляда. И рос вокруг нее хороводы водит. Понимаешь, Оль, я с Костей знакома с семи лет. Он никогда на меня так не смотрел, как на эту уродину. Никогда. Дыхание графини сделалось прерывистым. Я лучше неё. В сто тысяч раз лучше. Завтра все это увидят. И Костя поймет, как сильно он меня недооценивал. Наталья силой сжала гладкие бока кружки. — Ты по-прежнему хочешь замуж за Росса? Протянув руку, Анисимова ласково погладила подругу по предплечью. «Я-то считала, ты давно переболела, а слух я помолвке так, просто развлекаешься». Но удивление, быстро вернув себе самообладание, рыжеволосая красавица отпустила чуть было не раздавленную в порыве кружку. «Хочу ли замуж за Росса?» – переспросила она отрешенно. «Ты знаешь, как долго я об этом мечтала?» «Из кожи лезла, чтобы быть его достойной. Злилась, когда Костя меня не замечал». Пожарская грустно улыбнулась, но тут же расправила плечи и уверенно продолжила. После тестирования в универе я стала завидной невестой. Отцу уже поступило несколько очень заманчивых предложений, но он пообещал оставить окончательный выбор за мной. А дядя прозрачно намекнул: Если завтра не посрамлю рот, то брак с россом весьма вероятен. И что, скоро ждать приглашения на свадьбу? С недоверием уточнила Ольга. Замужество дело серьезное, спешка тут ни к чему, многозначительно обронила Наталья и твердо заявила. Придёт Рос с предложением руки и сердца, я попрошу время подумать. Теперь пусть Костик за мной побегает. Но думать, естественно, не собираюсь. На самом деле, хорошенько помучаю Константина Александровича, а в итоге прилюдно ему откажу и выйду замуж за более достойного. Она желчно скривила губы. «Ну ты даешь, подруга», — восхитилась Олька. «Помню, помню, ты с детства твердила. Месть блюдо подающееся холодным». А я-то уж решила, что пренебрежение Росса до да обиды на него забылись. Я никогда ничего не забываю и не прощаю. С угрозой отозвалась Наталья Пожарская. Барон Рос на собственной шкуре поймет, кого потерял. И пусть хоть все колени затрёт, на меня ему не получить. Впрочем, это позже. А вот прямо завтра гадина Метельская пожалеет, что на свет родилась. Навсегда запомнит, как язык держать за зубами. И уползёт на своё место на коврике у порога. «Хорошо, я тебе не враг, а близкая подруга», – торопливо произнесла Ольга, затем прищурилась с хитринкой. «А в чем ты на дуэль пойдешь? «В обычном спортивном костюме», – с недоумением ответила Пожарская. Э, «Нет, дорогая, так не годится. Завтра ты должна поразить не только техниками боя, но и красотой тела», – торжественно заявила Ольга. «Да ладно, вашу тренировочную униформу наконец-то привезла?» Наталья алчно подалась вперед. Ага, Анисимова довольно улыбнулась. Сядет на тебя, как влетая. Эта дура завтра еще и от зависти сдохнет. Ну а костик слюной захлебнется, злорадно прошептала красавица, и в ее глазах заплясали торжествующие огоньки.